Крой, не скроем, мне здесь даже нравится. Все выдержано в стиле, занавески, абажур, покрывала на кровати. Смотри-ка. Вот раздужное. Ну, пролон, сказать по правде, уже надоел. Не пойму только, почему так много вокруг занавесок и портьер. Окно-то всего одно. А, а, видимо, это такой стиль. А вот И зеркало. Ты посмотри, оно едва ли не до потолка. Нет, погоди. Мне уже не 20 Увы. И даже не 30 И, и, и я не люблю, когда ты меня так пристально рассматриваешь. Ты что, забыл, какая я? Я прошу тебя вот о чем. Йон, ты выключи этот свет. Выключи его и, и представь, что мы с тобой прежние, что этих 20 лет не было. Натронься до меня, погладь. На потом скажи одно. Ну хотя бы одну нежное, ласку, слово. Ну если даже тебе придется произнести его через силу, Ну, ты сделай это, и пусть одно это слово Прозвучит здесь и умрет в этих глухих стенах Среди портьер и занавесок. Ну, что с тобой, Юль? Что, что с твоими руками? Они похожи на два деревянных обрубка. Они мертвы, а твои губы... Где они? Ты втянул их. Они пропали, они затаились, как как две узких кривых полоски, как угадюки. Что ты делаешь, Еаль? Прекрати. Прекрати же, мне больно. Ты слышишь? Хватит. Хватит. Хватит с меня. Отстань. Отпусти меня. Не убирайся сам. Куда хочешь. К каким чертям. Ну что ты топчешься? Ну будь хоть в этот миг мужчины. Несколько шагов это за дверью. Может быть, ты вспомнил об Айтене? Он скоро должен вернуться. Его не было здесь последние месяцы, и он не успел о себе ничего сообщить. Я полагаю, что он не приходит эти недели домой из-за тебя. Как раз он обмолвился, что мой отец заменяет ему тебя. И спросил, почему я с тобой не развожусь. Вот почему, полагаю я. Он и не хочет появляться в нашем доме. Он не хочет случайно встретиться с тобой. И потому молчит. Только поэтому. И я не верю ни в какие сны. Я сошла бы с ума, если бы верила в это. Потому что вчера мне приснилось... Надо же... Мне приснилось, что он погиб в Ливане. Это был сон. Только и всего это был сон. Я увидела, что к нашему дому идет офицер в сопровождении какой-то девушки в форме. Я встретила их у порога. Потом предложила им сесть во дворе. Офицер долго молчал, потом поднял на меня глаза и сказал, что Эйтан пропал без вести. Я отказалась его понимать. «Извините», — сказал он, — «мы должны были прежде всего поставить в известность о случившемся вашего мужа, но мы нигде не сумели разыскать его. В банке сторож объяснил нам, что по средам банк не работает. А где можно найти господина директора, он не знает». Вот почему они вынуждены были подняться к нам в дом. Я пошла их проводить. Нехотя офицер рассказал, как все случилось. Отделение «Этана» попало в засаду. Террористы обстреляли их ракетами. Те, кто остался в живых, утверждали, что итан исчез в столбе пламени, подобно сияющей комете Он принял на себя первый залп и спас остальных. «Нет, нет, нет, нет, он жив. Он вернется к нам, и мы его увидим. Так сказала я девочке в военной форме, и она закивала, да-да, прошептала, она сквозь слезы. И я погладила ее по голове. Не плачь, сказала я ей, это же только сон. Но когда я проснулась, Моя подушка тоже была мокрой от слез. из-за этого сна тоже я ненавижу тебя, Йоль. Я не хотел рассказывать тебе о нем. Твое молчание вынудило меня. Если бы ты сказал хоть слово, я промолчала бы. А теперь давай, катись отсюда. Пошел вон из моей комнаты, вот из этой моей комнаты, из моей жизни. Проклятая гостиница, проклятая жизнь, проклятые 20 лет жизни с тобой. Хоть бы ты вздох бы скорее. Ну давай, убирайся, пошел вон и не вздумай. Совать бы вы этому, Микки, не дай бог подумать, что мы с тобой в самом деле пришли сюда поразвлекаться. А еще лучше расскажи ему все, как было, чтобы хоть один человек узнал правду. Правду о директоре банка в Твери. И хлопает хлопай дверью, Ёль до всего святого. и хлопает дверью У меня... У меня просто раскалывается голова. Ты слышишь меня, Ёль? Ёль? <связывается> Все. Все. Все кончилось. Я хотела поговорить с тобой, я хотела слов, нескольких слов, добрых, хороших, я хотела их услышать от тебя, Юр. Я...